Глава двадцатая. Подслушанная. Арина. О чем ты задумалась? – спросил у меня Шат, удобнее размещая на своих коленях. До конца первой недели отбора осталось два дня, а у меня так и нет желания связаться хоть с одним из тех кандидатов, что предоставил муниципалитет. Честно ответила я, глядя в смотровое окно флаита. Там внизу мелькали виды идеального города. Но я пока не нашла возможности даже просто прогуляться по нему. Уже стемнело, и на небесном куполе ярко светились проекции Фобоса и Деймоса. Ну и что? Тебе просто нужно больше времени, чтобы с ними познакомиться. Нет никакого ограничения по срокам отбора. Может, стоит встречаться с ними тот отэд? уточнил муж, зарываясь носом в мои волосы. Больше времени? Эхом повторила я, думая о своём. Если честно, то я сомневалась, что дополнительная неделя что-то решит, потому что просто не хотелось сближения с другими мужчинами. Если первое время кандидаты проявляли лишь вежливый интерес, то теперь некоторые из них перешли к более активным действиям, желая добиться моего внимания. Часть из них, как тот пепельноволосый предприниматель, попытались задобрить меня дорогими подарками, которые я, естественно, не приняла. Другие стали кидать сальные взгляды и предлагать уединиться, чтобы, так сказать, протестировать их способности. Фу, мерзость! Поэтому оставаться с этими маньяками наедине я не спешила. Вообще-то я не ханжа, но подобный цинизм от мужчин, которые по идее хотят связать со мной жизнь, это за гранью добра и зла в моем понимании. Сэймс Рамом написали, что задержаться. Чем бы ты хотела заняться? Может, сходим в ресторан? Елена смотрела в площадку, предложив шат. Моего мужа наконец отпустили в заслуженный отпуск, поэтому сегодня меня сопровождал он, а помощники взяли выходной, чтобы навестить свои семьи. Наверное, в другой раз. Мне нужно поговорить с Дэйлом Карвером. Как задать флайту новый маршрут? спросила я, отыскивая на своём коммуникаторе файлы, полученные от наместника Откуда у тебя адрес его личной резиденции? удивленно спросил Шат, посмотрев на высветившиеся данные. Сам дал вместе с пропуском, пожал ее плечами. По-хорошему, надо бы сделать запрос на посещение, но номер его коммуникатора у тебя не определился. У меня нет настолько высоких связей, но раз наместник сам предоставил тебе допуск, то это не будет нарушением, задумчиво произнес Шат. вбивая данные в модуль управления машиной. Дом наместника располагался несколько обособленно. Естественно, мы все еще были под куполом, но вылетели за пределы города. Под флатом мелькали ровные, разноцветные клетки сельскохозяйственных ячеек. Следом за ними шли фруктовые сады и пруды с технической водой для полива растений, а за ними на холме стояла сабнек. В тусклом свете вечернего освещения дом Карвера выделялся особенно ярко на фоне идеального зеленовато-голубого газона. Строение было в несколько раз больше нашего дома, но дизайном очень напоминало его. Тоже много света и пространства. На входе приветливым зеленым огоньком мелькнул индикатор, и мы вместе с Шадом вошли в жилище наместника. Сама идти я не рискнула. И так непонятно, насколько прилично было так просто заявиться. Если честно, я полагала, что Дейл дал мне адрес офиса, но поговорить все же было нужно, поэтому я не стала отступать. Судя по громкому голосу, доносившемуся откуда-то со стороны, где у нас располагалась гостинная, мужчина был дома и с кем-то беседовал, что уже хорошо. Было бы неловко застать его отдыхающим. Мы с Шадом пошли на звук голосов. И уже собирались постучать в дверь гостинной, когда я остановила руку мужа, услышав от собеседника Дэйла своё имя. Что планируешь делать со своей зазнобой Ариной? Слышал, что девчонка подала заявку на смену кандидатов в связи с несоответствием её психотипу. Очень сомневаюсь, что она выполнит условия вашего соглашения, признав визави наместника. А что я могу и сделать? Буду уговаривать, наверное. Постол отозвался Карвер. Вдруг эта непредсказуемая девица возьмёт и назовёт твоё имя, Дейл. А что? Ты того же возраста, что и её доктор? Может, она просто любит мужиков постарше? С иронией в голосе предположил незнакомец. Даже не смешно, Вил. После того, как я угрожал отнять помощников и лишить практики её драгоценного пирса, я буду последним мужчиной нового Марса, на которого она обратит внимание. признался наместник, заставляя шадо бросить на меня сердито-вопросительный взгляд. Я только пожала плечами и приложила палец к губам, призывая ему же молчать. А ты бы хотел? Я видел, какими глазами ты смотришь на девчонку. Похоже, что мой жестоксердный друг всё ждал слабобу. А что? Ты другую ли нение Желяперсы, даже её помощники. Пообещаешь своей Арине разрешить брак с блондинестом Рамом Девленным? Сам станешь мужем, а потом уже спокойно подберешься еще парочку со супругов. У Преса еще два скандальных выбора: помощник и наместник. Ты счастлив? У Преса еще два скандальных выбора: помощник и наместник. Ты счастлив? У девчонки отсрочка и все пределы. Непонятно, то ли издевался, то ли действительно предлагал как вариант событий неизвестный Вилу. Итак, мистер, за мои прежние подколы над твоей женитьбой. Я уже готов предложить ей что угодно, чтобы она только кого-нибудь выбрала. На прошлом совете Минорд вообще вынес предложение признать Арину недееспособной и отменить все её права. Некобы её издевательство над кандидатами говорят о том, что девушка не способна принимать самостоятельные решения и вообще психически неуравновешена. Он же впихнул его в этот список троих своих родственников, а она забраковала их одними из первых. И самое неприятное, что у этой идеи быстро нашли сторонники. Какой-то докторишка-психолог даже подогнал теорию о том, что ее адаптация к современным условиям невозможна, типа как приучить динозавра пользоваться коммуникатором. Это было бы даже смешно, если бы не давало некоторым личностям слишком большую власть над Дариной. Они сделают из нее просто живой инкубатор, возмутился Дейл. Я слышал об этом, но ведь это пока только один минорт. Его мало кто воспринимает всерьез, ответил собеседник Дейла, заставляя ледяной ком в моей груди немного оттаять. Дарс и Говард его наверняка поддержат, ведь в этом случае она фактически станет живой собственностью колонии и попадет к ним в руки. Естественно, они прикроются принципами гуманности и еще каким-нибудь бредом, но это не изменит сути. Они уничтожат арену. Она не такая, как наши женщины. Подобное решение ее убьет, ответил Карвер, заставляя шада побелеть до синевы. Пойдем отсюда, едва слышно произнес мой муж, буквально утаскивая меня из особняка. До Флайта мы почти бежали, вернее, бежал в шад. А я пыталась подпевать за ним. Куда мы сейчас? Может, стоило остаться и поговорить? спросила я, когда машина уже тронулась. Туда, где тебя не найдут. Мия и так позволил им слишком долго издеваться над тобой. решительно произнёс муж, разгоняя флэт до предельной скорости.